Глава 3. Когда люди абсолютно уверены в своей правоте, в большинстве случаев правда оказывается уже в прошлом. Керима Сейте против мыслителя. Что такое суэма? Мы стояли на автобусной остановке перед школой, как вдруг я вышла из очереди, что очень удивило мою подругу, Мииси Тутоко, стоявшую позади меня. Я не ответила. Просто шагнула вперёд. "Стой, Кацука!" выкрикнула Тока и схватила меня за рукав. "Слушай, Тока, сегодня я пропущу подготовительные занятия", сказала я, не оборачиваясь. «О, Почему?" "Просто даже мне потом конспекта, Хорошо?" тихо сказала я и побежала. если не потороплюсь, потеряю её из виду. Вниз по склону шла девушка, которую я видела с Цукаем Дзином ошибки быть не могло. Её зовут, как я помню, Китахару Мисаки. Она учится в нашей школе? Нет, я точно помню, что в прошлый раз на ней была другая форма. А это значит, она маскируется, скрывается. Но зачем ей это? К тому же, чтобы попасть в нашу школу, ей нужна карточка или же кто-то мог её провести. Мисаки двигалась довольно ловко. Я старалась не выпускать её из виду. Но при такой скорости меня можно сравнить с калекой. К тому же, на мне кожаные туфли, а она бежала в кедах и выглядела нормально, в отличие от меня. Несколько минут спустя Мисаки свернула с дороги в парк. Мы оказались в месте для сбора воды в случае наводнения. Здесь даже негде было спрятаться. Находилось оно чуть ниже школы. Его можно было увидеть из окон преподавательской, поэтому ученики предпочитали тут не появляться. Ох, здесь я ничего не могла сделать, но продолжила движение. Однако, пройдя немного, я наклонилась, делая вид, что у меня развязали шнурки. Я мельком глянула на дорожку в парке. Мисаки разговаривала по телефону. Нет, её нет. Последние несколько дней она не появлялась. Порыв ветра донёс её слова до моих ушей, но тут же рассеялся, так что я уже ничего не могла услышать. Она Она кого-то искала? В следующую секунду Мисаки закончила разговор. Она направилась в мою сторону. Я быстро встала и пошла прочь, чтобы не столкнуться с ней. Я шла медленно. Через пару минут Мисаки догнала меня и прошла мимо. Понятное дело, дальше я за ней следить не могла. Она видела меня. Я уверена, что она пошла в подготовительную школу Дзину. Я же решила вернуться. Ока до сих пор стояла на автобусной остановке. А? удивилась я. Да, автобус давно ушёл, а тока на него не села. Я так и думала, что ты вернёшься, Суэма», you know uh -huh> – улыбнулась она. Почему ты ждала? Потому что ты забыла свою сумку. Ты что, не заметила? удивлённо ответила она. Я разинула рот. Только сейчас, когда она мне об этом сказала, я поняла, что у меня в руках ничего не было. «Ох…» как глупо с моей стороны. Я так увлеклась лепкой за мисаки, что напрочь забыла про сумку, оставленную на земле. Вот, держи, сказала Тока, передавая её. Я покраснела. Спасибо. Извини. Значит, ух, ты ждала меня? Око. Я подумала, ты вернёшься. Кивнула Тока. Она такая хорошая девушка, и я сказала слух. Знаешь, ты действительно хорошая, только бросила. Чего? Нет, ничего. Ох, прошу тебя, произнесла она, игриво схватившись за меня. Но когда её рука проскользнула у моей головы, я нахмурилась. Я обратила внимание на сумку Токио. Это была не школьная сумка, которую она обычно носит, а огромная спортивная сумка с Spalding я захотела узнать, что в ней. Но и так, что теперь? Пойдём в школу, _бив, спросила она. Э-э, пошли. если честно, я хотела узнать, был там осук один или нет. Мы с Токой стояли на пустующей остановке. Я подумала о своей сумке, которая казалась Токи, но я не помню, чтобы клала её на землю. На самом деле, я не держала её в руках. Когда я отвлеклась на Мисаки, Тока схватила меня за рукав, а в следующее мгновение сумки уже не было. Хм, провал в памяти. Я чувствовала себя одураченной. "Итак, почему ты убежала? Ты выглядела такой серьёзной", спросила Тока. "А?" Я прервала ход мыслей и повернулась к ней. Она улыбалась, одной из этих невинных улыбочек. Эм, мне показалось, что я увидела кого-то из средней школы. Но я ошиблась. Соврала я. Правда? Да, мальчика. Твоя первая любовь? Ух, может быть. «О, я требую подробностей, настаивала она, улыбаясь. Как-нибудь в другой раз, не сейчас. Я не могла вмешивать току в дела сука Дина и тех странностей, что творятся вокруг него. Она хорошая подруга. Я не хочу причинять ей вред. Ох, ладно, ток отрицательно покачала головой. Затем выражение её лица стало трудноописуемым и каким-то несимметричным. Если задуматься, снова взяться за тело, которое тебе не по зубам, проконсультируйся сначала с друзьями. Именно для этого они здесь, сказала она, словно читала речь на сцене. Я почувствовала себя так, словно кто-то сжёг моё сердце как будто вот-вот разорвётся. Тут ничего такого нет, быстро запрестовала я. Конечно, ответила она, опустив голову. Затем её лицо вновь стало нормальным. Мне стало скорее тяжело, чем спокойно. Я почему-то подумала, что только хотела меня о чём-то предупредить. Не знаю, с чего я это взяла, но избавиться от этого ощущения уже не могла. Мы сели в автобус, вышли на остановку. И перед тем, как войти в школу, я сказала: "Ух, мне нужно взять учебное пособие. Я догоню тебя, хорошо? Хочешь, я пойду с тобой?" "Нет, ты иди. Я займу тебе место." "Спасибо." Мы разошлись, и я подождала 30 секунд после того, как только вошла внутрь, и только потом зашла сама. Я шла наверх по ступенькам. Никаких лифтов. А Сукадина не была в учительской. У него сегодня выходной? Я попыталась вспомнить, когда у Усукудзина был выходной на прошлой неделе, но не была уверена. Хм. Секунду я раздумывала, но потом спустилась обратно и позвонила Кинукаве, которая домой, с телефона в коридоре. я не знала, стоит ли ещё больше беспокоить такую прямую девушку, как Катоя, но она жила с ним по соседству, поэтому могла сказать: "Дома Усукудзин или нет?" Прозвучало несколько кутков, но потом кто-то ответил. Дом Кинукава. Голос взрослой женщины, возможно, её матери. Эм, меня зовут Суэма. Кто сан дома? Спросила я. Говоря это, я слышала учащённое дыхание на другом конце линии. Её нет, бросила та. Голос вдруг стал очень грубым. Это застало меня врасплох, но я спросила: Вы знаете, где она? ответа не последовало. Алло? Что вам от неё надо? Вдруг взвизгнула она. Ух! Что вы с ней сделали? Где я? кричала она. Ух, спокойно. О чем вы говорите? взволнованно спрашивала я. Она еще раз спросила, где я. Я ответила: "В подготовительной школе у станции". В подготовительной школе? таинственно спросила она. Да, кивнула я в трубку. Кем вы являетесь, кто э -э мы обе ученицы Академии Синё. Учимся в разных классах, но дружим. Меня зовут Суэма Кадзука. Вы в подготовительной школе? Да, я сдаю экзамен. Какой не было в школе? Вы не знали? Э -э удивилась я. Правда? Зранё Она была дома. Вы поругались. Яหนу бежала. Плача, сказала её мать. Она была такой хорошей девочкой. Никогда не сбегала из дома и не снимала деньги без разрешения. Это сбило меня с толку. Эта девушка, девушка, которая плакала и умоляла меня спасти Диннисана. Я не могу поверить. Как думаете, где она может быть? Сколько она уже отсутствует? Так, я отправляюсь на поиски. Я с треском повесила трубку. Предупредительный гудок от забытой в телефоне карты эхом раздавался в коридоре ещё несколько минут. В конце концов я поняла, что сигнал для меня и исправила ошибку. Что происходит? А сука что-то с ней сделал? Нет, и если бы он хотел, то давно бы уже задействовал её. Она ведь всё это время была с ним рядом. О нём можно думать долго. Не приходила домой ночевать и сняла деньги. Голова шла кругом. Пытаясь успокоиться, я сжала зубы. Что теперь? Конечно же, нужно найти Катю. Пока я с ней не поговорю, не смогу распланировать свои дальнейшие действия. Я снова сняла трубку телефона и стала звонить всем известным мне знакомым Кате, всем её одноклассникам. Ага, Кинокава? Не знаю. В последнее время они ползут нехорошие слухи. Будто бы она так разбогатела, бросила всё и сбежала. Эту девушка предлагала мне бежать с ней. Она шутит? У нас экзамена. Даже с учётом того, что у неё были наличные, я не подалась искушению. Ха. Извини, Суэма, наверное, ты её уже не найдёшь. Я немного беспокоилась, поэтому спросила, откуда у неё деньги». Она просто смотрела на меня с ничего не выражающим взглядом. Последнее время она постоянно плакала. С ней творилось что-то странное. То что-нибудь слышала? Да, я видел, как она выходила из школы с группой учеников младших классов. Нет, все парни. Большинство выглядели жутко, неприятной личности. Почему? Не знаю. Наверное, же из-за её денег. Даже не напоминай мне о ней. Она была хорошей девушкой. Но сейчас стала просто богатой сукой. Ох, как тебе такое? Я спросила, что она решила насчёт колледжа. Она ответила: "Кого волнует это дерьмо?" Полагаю, ты пытаешься вернуть её на путь истинный. Я каждому дала уклончивый ответ, а в душе изумилась. Мнения разные, но основное направление едино. Кинукавы катое изменилось до неузнаваемости за такое короткое время. Абсолютно сбитая с толку, я потилась на скамейку в коридоре. Что чёрт возьми с ней случилось? Что происходит? Если то, о чём все говорят, правда, то она, возможно, уже забыла, что просила меня о помощи. Забыла, как волновалась за сука Дзина. Наверняка. Кёка, который посоветовал ей обратиться ко мне, подтвердит это. Признаться честно, я не такой уж великий человек. если я чем-то увлекаюсь сегодня, То с большой долей вероятности потеряю к этому интерес завтра. Я всегда ищу чего-то нового. Может, катоя стала жертвой того, что взрослые описывают как дети нового поколения, но я знала, что могу рассчитывать на тебя. Её глаза загорелись, когда она сказала, что я не могу верить девушке, которая признаёт, что она, возможно, опустошена. Это не связано с доверием. Это ни к чему не относится. Я даже не могу учитывать это. Я запуталась в аллегориях и ни к чему не пришла, подумав, что это слишком тяжело. Но мои мысли неожиданно прервались. Я увидела, как кто-то прошёл через автоматические двери. Кто-то, одетый в белое. Асукай Дзин. Я рефлекторно встала. Асукай Дзин, заметив ученицу старшей школы, меня, сверкнул взглядом. Он улыбнулся мне. Эй, ты здесь учишься? Что-то не так? Ты бледная, сказал он, подходя ко мне. А, сука, спросила я, не успев ни о чём подумать. Да. Мне нужно с вами поговорить. У вас есть время? Я была сама не своя. Мой голос стал таким тихим, таким спокойным. Ох, конечно, консультация? Нет. Я шагнула к нему я подруга кота